В разных былинах образ Алёши Поповича поворачивается разными гранями. В более древних он прежде всего воин, отважный, хотя и несколько безрассудный, на опуском смелый. Позже Алёша нередко предстаёт легкомысленным хвостуном и бабьим прелестником. Алёша Попович и Тугарин Центральная былина из цикла об Алёше Поповиче рассказывает о его победе над Тугарином Змеевичем. В своей основе это были на одна из самых древних. В ней Алёша Попович ещё не находится на службе у князя Владимира, а является независимым странствующим воином, разъезжающим по свету с своим товарищем-оруженосцем в поисках подвигов и приключений. В образе Тугарина слились воедино два персонажа. Более древний, мифический «Крылатый змей» и более поздний, исторический, половецкий хан Тугар-кан, убитый в Киеве в 1096 году. О змеиной природе Тугарина говорит его отчество Змеевич, а также способность летать по воздуху. Но в былине крылья не являются его неотъемлемой принадлежностью. Он их надевает, причем почти во всех вариантах былина указывает, что крылья бумажные. Исторически достоверно упоминание о том, что слуги несут Тугарина на золотой доске. Такой способ передвижения был характерен для степных владык. про образом неверной жены князя Владимира, княгини Апраксии, академик Рыбаков считает Евпраксию Всеволодовну, сестру Владимира Мономаха. Евпроксии была выдана замуж за саксонского графа Штадена, вскоре овдовела и стала женой императора Священной Римской империи Генриха IV. Современники называли Евпроксию бесстыдной, развратной женщиной. Впоследствии она бежала от мужа, обвинив его во многих злодеяниях, и вернулась в Киев. Народная молва могла приписать ей связь с Тугорканом, хотя в действительности он был убит за год до ее возвращения в Киев. Ехали из чистого поля два добрых молодца, Алёша Попович и его верный друг Тороп Иванович. Наехали на Белгорючь камень. Лежит тот камень промеж трёх дорог, а на камне надпись сделана. Первая дорога к ограду Мурому, вторая к ограду Чернигову, третья к ограду Киеву, к Олазковому князю Владимиру. Призадумались молодцы, какую выбрать дорогу. — говорит Алёша. — Хорош город Муром, да много там хмельного питья, а мы с тобой, торопушка, упьянчивы. Зальёмся да загуляемся, пойдёт у нас славушка недобрая. Хорошая Черниговград, молодушки там приветливы, красные девушки заманчивы, да не пристало нам, добрым молодцам, на пуховых перинах залёживаться. Поедем-ка лучше в Киевград князю Владимиру на оборону, на молодцам, на выхвальбу. Вот подъезжают молодцы ко Киеву. Навстречу им калика-перехожая. Говорит калика. Ой, вы, еси, удалы, добрые молодцы, тихо в Киеве нынче не гладко Понаехал злой Тугарин Змеевич, вышину Тугарин три сажени, в плечах косая сажень, промеж глаз калена стрела. Конь поднимут-то лютый зверь, Из пасти огонь пышет, из ушей дым валит. Бегут впереди Тугарин два серых волка, Позади литя два черных ворона. Едет Тугарин, похваляется, Уж я город Киев полон захвачу, Божьей церкви на дым пущу, Князю Владимиру голову срублю, Княгиню в праксию себе возьму. Пойдет за меня княгиня, не неволе охотую. Приехали алёша с торопом на княжий двор, Поднялись в светлую гридницу. Креста не кладут по ученому, поклон отдают по писаному, бьют челом на все четыре стороны, князю с княгиней на особицу. Спрашивает их Владимир Стольно-Киевский, «Как вас, молодцев, по имени зовут? Из какой вы земли, из какого города, какого отца, какой матушки?» Отвечает князю Алеша, «Я, Алеша, сын Ростовского, папа Левонтия, а этот Тороп Иванович, мой верный друг». Князь Владимир обрадовался. — Давно, — говорит, — я тебя, Алёша, слыхал, а теперь своими глазами увидал. Садись, Алёша, на почётное место. Хочешь рядом со мной, хочешь против меня? Не стало Алёша садиться на почётное место. Сели они старопом Ивановичем в дальнем углу у печки.